Глава 85. Аня. «Ань, зайди к Пал Михалычу. обращается ко мне коллега. Я раздраженно отрываюсь от работы, которая только наладилась, и иду к старшему менеджеру, где минут 15 выслушиваю мотивационную речь о том, как важно работать в команде и поддерживать дух коллективизма. «Я что, плохо справляюсь со своей работой?» — вставляю ближе к концу его монолога. «Ты отлично справляешься». Я плохо работаю в команде? Хорошо, но надо лучше. По сути, ты работаешь одна, а надо со всеми. Надо генерироваться и состыковываться. Состыковываться с этими клушами, блин, состыкуешься. Он прав, я работаю одна, быстро, и эффективно, не отвлекаясь. Я так привыкла. У меня всегда был дефицит времени. То Маша заболела и осталась дома, то параллельно два проекта то какие-то срочные дела, и надо быть максимально сконцентрированной и многозадачной. Я возвращаюсь на свое рабочее место и погружаюсь в проект. «Ань, говорят, ты замуж выходишь?» Раздается вопрос. «Да», — отвечаю, не отрывая глаз от монитора. «А когда ты успела развестись?» «Я не разводилась, это будет мой первый брак». «А мы думали, ты уже замужем?» «Мы живем вместе, у нас дочь, в июле поженимся». Коротко объясняю я. Просто чтобы побыстрее все это закончить и вернуться к работе. Ах, вот оно что. А мы-то думали... Лучше бы вы работали, а не сплетничали. Думаю про себя, но вслух не говорю. Меня и так считают белой вороной и выскочкой. Прежде всего потому, что я слишком быстро работаю. И это всех бесит. Честно, когда я устраивалась в рекламное агентство... То не предполагала, что работать в офисе это тратить кучу времени впустую, сколько его уходит на ненужную суету, разговоры, совещания, сплетни. Дайте уже просто поработать нормально. Еще и телефон пикает, сообщение от Михея. Что на тебе сейчас надето? Я на работе. Какие на тебе сегодня трусики? Нет, но ну он вообще рехнулся. Никакие. Ты пошла на работу без трусов? Дурак. «Ага, дурак. Я только что вышел из душа. В одном полотенце. Хочешь фото?» «Михей, я работаю». В полотенце он. Из душа вышел. Сейчас сделает себе кофе, сядет перед компьютером и спокойно погрузится в свои программы. И никто не будет ему мешать. «А я? А у меня? Тут вообще невозможно нормально работать». А Я вздыхаю. Что-то так тоскливо. Не думала, что буду скучать по тем временам, когда работала из дома и была сама хозяйкой себе, своему времени и своему настроению. Вечером, искупав Машу, чищу ей ушки ватными палочками. — Не вертись, пожалуйста. — А то ты мне ухо проткнешь и мозг вытечет. — Ага. И как же я буду без мозгов? Михей фыркает. — Некоторые как-то справляются. Многозначительно смотрю на Михея. — Что? — вскидывается он. Я про сегодняшнюю переписку. А я что? Я ничего. Видно, тебе давно ухо проткнули. Папе? Влезает Машуня. Ухо проткнули? У него мозг вытек? Да нет, говорю я. Папа у нас очень умный. Нельзя же в авторитет отца в глазах дочери. И красивый, подхватывает Машуня. А еще я деньги зарабатываю. А мне дашь? Сразу берет быка за рога Маша. Дам немного. А зачем? Просто они мне нравятся. Кстати, у меня новая работа. Неожиданно выдает Михей. Опять? Я в шоке. Ну, то есть она не совсем новая. Просто иду на повышение в своей фирме. Уже? Так же всего месяца три как на этом месте работаешь. И уже показал себя с самых лучших сторон. Почему у него все так легко? Зарабатывает в несколько раз больше, идет на повышение через три месяца, а меня только шпыняют и мешают работать. «И что изменится?» «Придется ходить в офис», — вздыхает Михей. «Сочувствую». «Да ладно, честно говоря, я засиделся дома. У меня уже тапочки к ногам приросли и тамбурет к попе. А татушка вообще считает меня домашней мебелью и грызет ноги». Маша смеется и внезапно спрашивает. «А Новый год скоро?» «Разве ты сама не знаешь, когда Новый год?» — Получает ее Михей. «Зимой». «Правильно. А сейчас что?» «Весна». «А потом что будет?» «Пап, я не глупая. Потом будет осень, и только потом зима и Новый год». «Ну вот и разобрались. А знаешь, что я попрошу у Деда Мороза в следующем году?» «Боюсь даже представить. Бурчу я. Я попрошу братика или сестренку. Торжественно провозглашает Маша.